Глава 4. Заявление, сделанное под присягой государственным секретарем Министерства внутренних дел Вильгельмом Штукартом. Четыре машинописные страницы. В воскресенье 21 декабря 1941 года ко мне обратился со срочной просьбой о личной встрече советник по делам евреев Министерства внутренних дел доктор Бернард Лозенер. Он сообщил мне, что его подчиненный, помощник советника по расовым вопросам доктор Вернер Фельдшер, слышал из «вполне надежного источника» от одного из друзей, что недавно эвакуированные из Берлина тысячи евреев зверски убиты в Румбульском лесу в Польше. Далее он поставил меня в известность, что испытываемое им возмущение не позволяет ему оставаться на нынешнем посту в министерстве, и поэтому он просит перевести его на другую работу. Я ответил, что займусь выяснением этого вопроса. На следующий день по моей просьбе меня принял обергруппенфюрер Рейнхард Гейдрих в своем кабинете на Принц-Альбрихт-штрассе. Обергруппенфюрер подтвердил достоверность информации доктора Фельдшера и настаивал на том, чтобы я раскрыл ее источник, поскольку такие нарушения мер безопасности нетерпимы. Затем он отпустил адъютанта, сказав, что хочет поговорить со мной на доверительной основе. Он сообщил мне, что в июле его вызывали в штаб-квартиру фюрера в Восточной Пруссии. Гитлер откровенно сказал ему следующее. Он решил раз и навсегда разрешить еврейский вопрос. Час настал. Он не может полагаться на то, что у его преемников хватит воли или военной мощи, которой он ныне располагает. Он не боится последствий. Теперь люди чтят французскую революцию. Но кто сегодня вспоминает о тысячах невинно погибших? Революционное время подчиняется собственным законам. Когда Германия выиграет войну, никто потом не станет спрашивать, как мы этого добились. Случись, что Германия проиграет в смертельной схватке, по крайней мере те, кто надеется извлечь выгоду из поражений национал-социализма, будут стерты с лица земли. Необходимо раз и навсегда уничтожить биологические основы иудаизма. Иначе проблема будет вырываться наружу на горе будущим поколениям. Таков урок истории. Обергруппенфюрер Гейдрих далее сообщил, что необходимые полномочия, позволяющие ему выполнить этот приказ фюрера, предоставлены ему рейхсмаршалом Герингом 31 июля 1941 года. Эти вопросы будут обсуждаться на предстоящем межведомственном совещании. Тем временем, — настаивал он, — я должен любыми средствами установить личность источника информации, полученной доктором Фельдшером. Этот вопрос связан с высшими соображениями безопасности. Я со своей стороны высказал мнение, что, принимая во внимание важность затронутых вопросов, С юридической точки зрения было бы уместно получить письменное распоряжение фюрера. Обергруппенфюрер заявил, что по политическим соображениям такой образ действий невозможен, но что если у меня имеются какие-либо сомнения, то мне следует обсудить их лично с фюрером. Обергруппенфюрер Гейдрих завершил нашу беседу шутливым замечанием. «Принимая во внимание, что я являюсь главным составителем законов империи, а он ее главным полицейским, у нас не должно быть причин для беспокойства относительно юридического обоснования. Настоящим подтверждаю под присягой, что это правдивая запись нашей беседы, составленная на основании заметок, сделанных мною в тот же вечер. Подписал Вильгельм Штукарт, поверенный. Датировано 4 июня 1942 года, Берлин. Заверил Йозеф Буллер, поверенный.